куполом, шесть двойных звезд, двигавшихся группами по две двойки и одно отдельное солнце. упиваясь сверкающей красотой Аль-Малика, впитывая сладостный аромат фузаритов посетителей, ритмично покачиваясь в такт пению собравшихся в зале, Энди к вам вдруг почувствовал, что в нем просыпается великая радость и совершенный покой. Ему захотелось забыть и себя. И ждущую снаружи измученную девушку единственное что ему было нужно это забыть все личное и остаться один на один с альмаликом проповедник прошипел руф вы идете торжественная робость не давала кого моддиу возможности двигаться с места ты ты уверен что можно прервать службу а мы не будем прерывать я уже приходил сюда смотреть вместе с мисс зал Они не сердятся на посторонних. Сдрагивая от странного прилива возбуждения, Кавамодиан последовал за мальчиком, который пересек пол сводчатого зала и начал пробираться сквозь концентрические круги, стоявших на коленях молящихся. Нежный аромат посетителей поверх его в сладкий трепет, сверкающие солнце аль погружали его в бесконечное спокойствие и умиротворенность. Но мальчик уже остановился перед покачивающимися на коленях мужчиной и женщиной. «Вот ее родственники, — проповедник прошептал он, — мистер Хуан Залдивар и миссис Дейдра Залдивар. Он резко повысил голос. Познакомьтесь, это мистер Монитор Квамодиан. Они перестали петь. Потом неохотно оторвали взгляд от многоцветного великолепия купола церкви. И все еще продолжая покачиваться и стоять на коленях, без всякого интереса посмотрели на Квамодиана. Супруги просто излучали здоровье и молодость. Хуан был высокой смуглый мужчина, с густыми черными волосами, голубоглазая блондинка Дейдра казалась даже моложе и привлекательнее своей дочери. Но оба носили на себе знак аль в том месте, где светящаяся колония фузаритов вошла в их тела. У Дейдра сверкал на румяной щеке, у Хуана на лбу. Знак представлял собой маленькую, неправильной формы звездочку. В полумраке церкви звездочки знаки мягко светились темным холодным светом. «Я по поводу Молли», — прошептал Квамодиан. «Она там, снаружи, ранена». Какие неуместные в таком священном месте слова. Он еще сильнее почувствовал себя слоном в посудной лавке, горилой среди ангелов. Светлые темноволосые головки наклонились в унисон. Озадаченный Энди хотел уже повторить свои слова, но тут Дейдра мягко выдохнула в лоне звезды. Не существует раны, боли. Она должна присоединиться к нам, и тогда обретет покой. Ведь она ранена, она... Слишком долго рассказывать о подробностях, но всем его ужасной опасности. Только не здесь улыбнулся Хуанзал Дивар. Он взял руку Дейдры в свою... И они подняли головы к куполу, готовые возобновить пение. внесите ее сюда! Посетители исцелят ее!» И, подняв свои темные глаза, присоединил свой голос к голосу жены. Руф прикусил губу. «Проповедник, это бесполезно, — угрюмо сказал он. Они слишком счастливы». Энди к вам задумчиво поглядел на мальчика. В конце концов, подумал он, это совсем неплохая идея внести Молли внутрь церкви. Пусть войдут в ее тело посетители фузариты и исцелят ее. Она вылечится. Для фузоритов не существовало неизлечимых болезней. Пройдут не только кровоподтеки и царапины на теле, но и горькая печаль, судорогой сводившая тело и душу. — Проповедник, что с вами? — с опаской уставившись на Энди, прошептал мальчик. он вернулся в действительности. — Извини. Пробормотал он и, схватив мальчика за локоть, выбежал из зала. Он почувствовал прилив грусти, едва не заставивший его повернуть назад, но теперь впереди был мальчик. Пошатываясь, он покинул пределы Аль-Малика, скатился по спиральной лестнице и выбежал из здания. Коварное пение затихло за спиной. Квамодиан с благодарностью набрал полную грудь прохладного воздуха, которому уже не ощущалось притягательного, словно аромат лотоса, запахов узоритов посетителей. Он сказал с печалью: "Я хотел остаться там, так со мной всегда, но я не создан для этого покоя альмалика, не для меня". Он поспешил вниз по спуску, оставив позади исчезающее смутное